Глава 36. Бесстрашие. Руби направилась обратно на Сидорвуд-драйв. Сначала она просто катила на скейте с той скоростью, которую он мог набрать, но потом решила, что если вернется домой пораньше, то сможет показать себя примерной дочерью. Ее мама очень хотела поболтать о предстоящей фотосессии у Ады б о р л е н д Сабина намеревалась тщательно обдумать, что Руби нужно было надеть для такого случая, а еще она жаждала объяснить, что нужно сказать Аде при встрече, чтобы произвести на нее самое лучшее в п е ч а т л е н и я Какой вежливой нужно быть, и как Руби повезло, что столь гениальная фотохудожница предоставила ей такую возможность, и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Руби выехала на середину проезжей части и выбрала подходящую машину, за которую можно было зацепиться — Водитель был довольно обеспечен и несколько раз проскочил на красный свет, но это вполне устраивало Руби. Помимо всего прочего, риск приводил ее в восторг. Но в Кленсе кружилась голова, во рту было сухо, сердце учащенно колотилось, и ему даже пришлось остановиться на минуту. «Спокойно, Кленс. Ему нужно было выпить колы или еще какой-нибудь газировки, чтобы подкрепить силы и добраться до дома». Водитель машины за бампер, которую хватило с Руби, без предупреждения ударил по тормозам, и девушка по инерции полетела прямо в гущу дорожного движения. Ее попытка свернуть на Миттау на Веню и завершилась провалом, пробиться через поток машин было невозможно, она помчалась под уклон по Фонтейн-парк, набирая скорость. О, черт. Руби пролетела перекресток на красный свет, вызвав небольшое ДТП, миновала вереницу пожилых театралов, переходящих дорогу по пешеходному переходу, и выбралась бы из этой передряги совершенно целая, если бы не полицейская машина, поворачивающая влево. Руби слетела со скейта, перекатилась через крышу машины, н а ее бесхозный отныне скейт промчался под днищем, и встретиться им было уже не суждено. Девушка рухнула на асфальт, фонтейн-парк, а скейтборд продолжил свой путь вниз по склону. Примечательно, что если не считать ссадиной выше локтя, стремительно заплывающего синяком глаза и ужасно выглядящего колена, торчащего в прореху разорванных джинсов, Руби Рэдфорд была в полном порядке, то есть жива. Полицейские стояли над ней и смотрели так, словно увидели пришельца, выпавшего из летающей тарелки. «Добрый вечер, офицер!» — поздоровалась Руби. «Как она осталась живых!» — спросил один из копов у другого. — Понятия не имею, — ответил тот. — Наверное, за ней присматривает ангел-хранитель. — Что-то вроде того, — подтвердила Руби, осматривая себя и удостоверяясь, что все еще дышит. — Боже, ну я и везучая, — подумала она. Кленти не заметил парней, стоящих у магазина. Он был слишком поглощен своими проблемами с дыханиями и попытками открыть жестянку с газировкой. Когда он, наконец, справился и сделал первый глоток, ему сразу стало лучше. Газировка была именно такой, как надо, холодной, сладкой и шипучей. Он был в порядке, все было в порядке на самом-то деле. Он наклонился, чтобы отстегнуть свой велосипед от стойки, а когда выпрямился... Они уже окружили его. м м «Славные колеса», — произнес г о р е л л а «Хотя, по-моему, тебе бы лучше подошли желтые такие, ц ы п л я ч ь е Он засмеялся, его дружки, такие же г о р и л о засмеялись тоже, хотя, по мнению к л э н с и шуточка была так себе. Он посмотрел на четверку хулиганов, широко ухмыляющиеся рожи, тупые фразочки. «А почему он так боится этих уродов?» И неожиданно к л э н с и ощутил прилив отваги, хотя был против них совсем один. В узком переулке магазинчика «Марти» он вдруг почувствовал себя бесстрашным. После осмотра у врача в трампункте Руби была доставлена на Сидорвуд-Драйв двумя полицейскими, офицером Надалем и офицером Польпу. Сабина Редфорд едва не упала в обморок, увидев двух копов, стоящих на крыльце, и вид Руби, выступивший за Экспин, мало успокоил ее. на Лицо ее обожаемой дочери мало напоминало то, которое Сабина видела еще утром, когда Руби уходила в школу. Теперь это лицо выглядело кошмарно, странного цвета, распухшее и перекошенное. «О, святые небеса, что с тобой произошло?» «Езда за цепом, мэм», — ответил вместо девушки Польпо. «Это незаконное действие», — пояснил Надаль. «Прошу прощения, — озадаченно переспросила Сабина. «Еда за цент — это н е з а к о н е з д а за цепом!» — раздельно отчетливо повторил Надаль. «Это действие, включающее в себя перемещение на скейтборде, роликовых коньках и велосипеде посредством зацепления за автотранспорт». «Что?» — спросила Сабина. — Мне жаль говорить вам об этом, мэм, но ваша дочь занималась перемещением посредством этого незаконного способа. — Кто сказал, что он незаконный? — огрызнулась Руби. — Неодобряемый, конечно, но незаконный вряд ли. Сабина бросила на нее короткий взгляд. — Не испытывай судьбу, ласточка, ты уже и так по ушке и по усике в неприятностях. — «Ради всего святого, на завтра у тебя назначена фотосессия, я не могу отменить сеанс у Ады Борленд! Никто не отменяет сеанс у Ады Борленд! Эта женщина — подлинный гений!» «М -м «Прошу прощения, мэм!» — прервал ее офицер на даль, не понимающий, что происходит. «Может быть, я смогу помочь вам, офицеры?» — вмешался хич, возникший словно из ниоткуда — «Миссис Рэдфорд, почему бы вам не отвезти Руби в ее комнату? Ей нужно прилечь. А потом скажите миссис Дигби, чтобы сделала для девочки суп. Я пока обсужу ситуацию с офицерами». Руби не видела не слышала, что произошло дальше, но 10 минут спустя Хитч уже хлопотал на кухне, заваривая травяной чай для ее матери, одновременно разговаривая по телефону с известной массажисткой и слушая Сабину, которая говорила, «Что пытается сделать этот ребенок? Убить себя?» Неужели я о казалась такой плохой матерью? Неужели мы чего-то ей не додали? Может быть, это крик о помощи? И пусть мне кто-нибудь скажет, что нам предпринять насчет ее фотопортрета. Вы видели этот кровоподтек? А ее губу? Боже, этот ребенок мог бы быть самым уродливым из семейки Адамс... к л э с и слышал, как их шаги и взрывы смеха з а т е к а ю т дали. Шайка свернула за угол. Он поднял руку ощутил теплую липкую кровь, сочащуюся из пореза над бровью. Он пытался встать. Ребра его болели от нанесенных ударов, рука не действовала, волосы на ощупь были странными и также странно пахли, несомненно, из-за аэрозольной краски. И как ему объяснить это матери? Вряд ли она поймет. почему его волосы ярко-желтого цвета. А если он скажет ей правду, она, несомненно, позвонит в полицию, в школу и матери Бейли Роуча, а Клэнс очень этого не хотел. Он нашел свой велосипед, переднее крыло было искорежено, а красивый синий цвет, точь в точь такой же, как у р а г а н а был испорчен широким мазком все той же желтой аэрозольной краски. Клэнси поднял велосипед и медленно покатил его к дому. Ему нужно было очистить краску до того, как она окончательно засохнет. Руби не должна это увидеть.